Судороги возобновились гораздо скорее, нежели предполагала Снэйк. По их силе можно было судить о запущенности болезни Стевина, и Снэйк от всей души возжелала, чтобы скорее наступило утро. Если ей всё-таки суждено потерять этого ребёнка, что ж, она сделает всё, что сумеет, а потом поплачет и постарается забыть. Кобра разбилась бы насмерть, колотясь о песок, если бы Снейк с братом Стевина не держали ее. Внезапно змея обвисла как тряпка и вытянулась бездыханная. Раздвоенный язык ее свесился наружу, стиснутый челюстями. Она не подавала никаких признаков жизни. «Держи ее!» — крикнула Снейк. «Держи ее за голову! А если она вырвется, то скорее убегай! Ну же! Теперь она не укусит тебя, разве только случайно заденет хвостом!» Он колебался всего лишь мгновение, а затем твердо решительно ухватил кобру чуть ниже головы. Снейк побежала, увязая в глубоком песке от палаток к зарослям невырубленных кустов. Она обламывала колючие ветви, вонзавшиеся шипами в ее изборожденные шрамами руки. Краем глаза Снейк успела заметить гнездо рогатых гадюк, столь уродливых, что они казались бесформенными обрубками прямо под сплетенными ветвями высохшего кустарника. Наконец она нашла то, что искала, полный стебелек, и поспешила обратно. Глубокие царапины на ее руках кровоточили. Опустившись на колени под кобры, она разжала ей челюсти и ввела стебелек прямо в дыхательную трубку у самого корня язычка. Склонившись, Снейк взяла стебелек в рот и принялась осторожно вдувать воздух в легкие змеи. В ее сознание словно впечатались отдельные фрагменты целого. Руки юноши, державшие кобру так, как она ему приказала. Его испуганный возглас, учащенное прерывистое дыхание, песок, оцарапавший ее локти, когда она наклонилась над дымкой, резкий запах лекарства, исходящий из пасти змеи, головокружительная слабость, внезапно обрушившаяся на нее, как она решила от утомления, который Снэйк поборола усилием воли, укрепленной чувством долга. Снэйк вдыхала и выдыхала, вдыхала и выдыхала, пока кобра не поймала ритм и не задышала сама, без ее помощи. Снэйк стало опустилась на песок. «Кажется, теперь все в порядке». Во всяком случае, я надеюсь. Тыльной стороной кисти она отерла лоб. И тут ее пронзила острая боль. Она дернула руку, и смертная мука сковала все ее члены. Нестерпимая боль поползла по руке, к плечу, стиснула грудь, сдавила сердце. Силы ее иссякли, и Снейк рухнула навзничь. Она попыталась подняться, но тело не слушалось ее. Движения были замедленными. Она изо всех сил боролась с тошнотой и головокружением и почти преуспела в этом. Как вдруг почувствовала странную легкость и погрузилась в кромешную тьму. Она ощущала прикосновение песка. Там, где он впивался ей в щеку и царапал ладони, но прикосновение это почему-то было мягким внезапно она услышала голос Снейк я могу теперь ее отпустить ей показалось что вопрос обращен к кому-то другому не к ней хотя раздвоенным сознанием понимала что кроме нее здесь некому обращаться здесь нет никого другого по имени Снейк она почувствовала прикосновение чьих-то рук и ей захотелось ответить на эту нежность. Но она слишком устала. Ей необходимо было поспать, и она отвела эти руки. Однако руки продолжали поддерживать ее голову и лили ей в рот воду. Снейк закашлялась, подавившись, и выплюнула влагу. Резким движением она приподнялась на локте. В голове у нее прояснилось, и она почувствовала, что ее всю трясет. Ощущение было точно такое же, как в тот раз, когда ее впервые укусила змея, еще до того, как у нее выработался иммунитет. Юноша стоял возле нее на коленях с флягой в руках. Кобра за его спиной уползала в ночь. Забыв про боль, Снейк похлопала ладонью по песку. «Дымка!» Юноша вздрогнул и испуганно обернулся. Кобра нависла над ним, грозно раздув капюшон, раскачиваясь из стороны в сторону, ловя каждое движение, разъяренное, готовая укусить. Извилистая белая линия на черном, как ночь, песке. Нечеловеческим усилием Снейк заставила себя встать, борясь со своим незнакомым, таким непослушным телом. Она едва не упала снова, но все-таки устояла на ногах и повернулась к кобре, чьи глаза оказались на одном уровне с ее. «Ты не смеешь сейчас охотиться», — строго сказала она. «Тебе предстоит работа». Она отвела руку в сторону, отвлекающий жест на тот случай, если кобра бросится на нее. Рука, как свинцом, налилась от боли. У Снейк засосала под ложечкой. Она страшилась не укуса дымки, а утратой драгоценного содержимого ядовитых мешочков змеи. «Иди-ка сюда!» — приказала она. «Иди сюда и уйми свою злость!» Тут Снэйк вдруг заметила струйку крови, стекавшую между пальцев, и страх заставил Стэвена пронзил ее с силой. «Ты что, уже укусила меня, чудовище?» Однако ощущение было иное. От яда рука немеет, Но свежая сыворотка всего лишь жжет. Нет, прошептал юноша за спиной у Снейк. Тут кобра бросилась вперед, Натренированные рефлексы сделали свое дело. Правая рука Снейк метнулась в бок, а левая схватила кобру, когда та отдернула голову. Кобра яростно изогнулась и обмякла. Ах ты хитрая бестия, с сказала Снейк. «Какой срам!» Она повернулась и позволила кобре обвить свою руку и вползти на плечо, где та немедленно улеглась, свисая оборкой невидимой пелерины и волоча длинный хвост, словно шлейф. «Она не укусила меня?» «Нет», — юноша покачал головой. В его сдержанном тоне сквозило благоговение. «Послушай, ты ведь должна сейчас умирать. Корчится в предсмертной агонии с багровой распухшей рукой. «Когда ты вернулась?» — он показал на руку Снейк. «Это укус песчаной гадюки!» Снэйк припомнила клубок рептилии подысохшими ветвями кустарника и потрогала все еще кровоточившую ранку. Она отерла кровь и увидела двойной след змеиных зубов среди царапин от колючек. Ткани вокруг ранки слегка припухли. «Надо промыть», — заметила Снейк. «Просто позор, что я была так невнимательна». Боль мягкими волнами поднималась по руке, однако чувство онемения исчезло. Снейк стояла, бездумно глядя перед собой. Части пейзажа дрожали и колыхались, меняя форму и очертания. Ее утомленные глаза никак не могли приноровиться к неверному свету уходящей луны, смешавшемуся с первыми отблесками брезжившего рассвета. «Ты прекрасно справился со своей задачей», — сказала она. Не испугался и держал ее как следует. «Благодарю тебя от всего сердца». Юноша потупился, низко опустив голову, как будто поклонился. а Затем встал и подошел к девушке. Снейк положила руку на тело кобры, успокаивая змею. «Меня зовут Аривин», — проговорил он. «Ты окажешь мне честь, если будешь называть меня по имени». «Я очень польщена». Снейк наклонилась, чтобы придержать белые кольца змеи, пока та медленно вползала в свое отделение в саквояже. «Теперь, после того, как кобра пришла в себя, можно идти к Стивену, когда совсем рассветет». Белый кончик хвоста втянулся в саквояж. Снейк застегнула защёлку и хотела встать, но ноги не слушались её. Она ещё не до конца переборола действие яда. Кожа вокруг укуса была вспухшей и красной, но кровотечение прекратилось. Снейк застыла, безвольно опустив плечи, молча глядя на укушенную руку, медленно с трудом соображая, что ей следует сделать, на сей раз для себя. Позволь, я помогу тебе, пожалуйста. Юноша легонько коснулся ее плеча и помог подняться. Извини, пробормотала Снейк. Просто я ужасно устала. Давай, я промою твою рану, предложил Аривин. А потом поспи. Только скажи, когда тебя разбудить. Мне нельзя спать. Пока. Снейк, собрав последние силы, выпрямилась и откинула с олба влажные пряди. «Мне уже лучше. У тебя есть вода?» Аривен распахнул балахон. Под ним обнаружилась набедренная повязка и кожаный пояс, на котором висело несколько фляг и мешочков. Он был худощав, прекрасно сложён, с длинными мускулистыми ногами. Кожа на теле была чуть светлее, чем на бронзовом от солнца лице. Он отстегнул флягу и потянулся к Снэйк. «Нет, Таривин. если на тебе есть хоть крохотная царапина, яд может попасть в кровь. Я сама». Снэйк снова села и плеснула тепловатой водой на ранку. Вода окрасилась в бледно-розовый цвет. Капли падали на песок и впитывались, и им не оставляя даже следа. Ранка продолжала немного кровоточить, но боль почти утихла. Яд перестал действовать. «Я всё-таки не понимаю» покачал головой Аривен. «Как тебе это удалось? Почему ты жива и здорова? Мою младшую сестренку тоже укусила песчаная гадюка». Аривен пытался говорить спокойно, но голос его предательски задрожал. «Мы не смогли спасти ее. Не смогли даже облегчить страдания». Сник возвратила ему флягу и, зачерпнув мази из баночки, спрятанной в поясе, Наложила ее на затягивавшиеся ранки. «Это входит в нашу подготовку», — пояснила она. «Нам приходится работать с самыми разными змеями, и мы должны быть невосприимчивы к разным ядам. Чем больше, тем лучше». Она поежилась. Это долгий и довольно болезненный процесс. Снейк сжала пальцы в кулак. Защитная пленка держала хорошо, и сама Снэйк тоже уже прочно стояла на ногах. Она протянула руку и потрогала вспухший рубец на щеке Аривина. «Подожди». Снейк наложила ему на щеку тонкий слой мази. «Это должно помочь». «Тебе нельзя спать», — сказал Аривин. «Но «Ну уж просто отдохнуть-то можно». «Да», — Снейк кивнула. «Очень недолго». Она села на песок рядом с Аривином, опершись на него, — и они вместе следили, как солнечные лучи окрашивают облака в золото и багрянец, напитывают их янтарной желтизной. Простое прикосновение к живому человеческому телу оказалось приятным, хотя Снег вдруг захотелось большего, но не теперь, не здесь. Может быть, в другом месте и в другое время. Когда сверкающий солнечный диск оторвался от горизонта, Снэйк поднялась и выманила дымку из саквояжа. Кобра выползла слабая, очень вялая и медленно взобралась на плечи Снэйк. Снэйк подняла саквояж и направилась к палаткам. Родные Стевина ждали, столпившись у входа в палатку, молчаливые, враждебные, настороженные. У Снэйк даже мелькнуло подозрение, что они решили отослать ее обратно. Эту мысль сменила другая, обжегшая сердце нестерпимой жалостью и страхом. Неужели Стевина больше нет? Но они покачали головами и посторонились, чтобы пропустить ее в палатку. Стивен лежал в той же позе. Он так ни разу и не проснулся за всю ночь. Взрослые неотступно следили за Снэйк. Дымка задвигала язычком, возбуждаясь от запаха страха. «Я знаю, вы бы предпочли остаться, чтобы помочь мне. Но, поверьте, здесь нужна только я. Прошу вас, покиньте палатку». Они переглянулись, покосились на Аривина. И Снег вдруг испугалась, что они не послушаются ее приказа. Ей вдруг страшно захотелось погрузиться в безмолвную тишину и уснуть. «Пойдем», — сказал Аривин. «Здесь распоряжается она». Он отпахнул клапан палатки и поманил родных Стевена за собой. Снейк ответила ему благодарным взглядом и заметила на его лице слабое подобие улыбки. Она опустилась на колени подле Стевена. Стивен. Девушка пощупала лоб ребенка. Он был горячий, как огонь. Она вдруг заметила, что ее движением недостает уверенности. Однако слабое прикосновение разбудило малыша. Пора, сказала Снейк. Стивен сощурился, с трудом выплывая из глубин детского сна, и уставился на Снейк, пытаясь вспомнить, кто это. В его глазах не было страха, и это уже было хорошо. Но все-таки Снейк испытывала какое-то смутное беспокойство. Она и сама не могла понять, почему. Это больно. А сейчас тебе больно? ответила она вопросом на вопрос. Малыш помедлил, отвел взгляд, огляделся по сторонам. «Да, будет, может быть, только чуточку больнее, но я надеюсь, что обойдется. Ты готов? Отравка останется с нами?» «Конечно», — кивнула Снэйк. И вдруг поняла, что именно было неладно. «Подожди, я сейчас». Голос ее звенел от напряжения, и она невольно напугала ребёнка, но не смогла себя сдержать. Она вышла из палатки, стараясь ступать спокойно, уверенно, медленно, изо всех сил сдерживая себя. Лица родных Стевена выдали их с головой. «Где травка?» Аривен, стоявший спиной к Снейк, вздрогнул от её тона. Седоволосый скорбно вздохнул и отвёл взгляд. «Мы очень испугались». — пояснил он. — Испугались, что она укусит ребёнка. — Это я. И Я это сделал. Она ползла по его лицу, и я видел её зубы. Женщина положила руку на плечи Светловолосого, и тот осёкся. — Где она? Снэйк хотелось завизжать. Она едва сдержала себя. Ей подали открытую коробку. Снэйк взяла её в руки и заглянула внутрь. Травка лежала на дне, разрубленная почти пополам, кверху брюхом. Из раны вываливались внутренности. Снэйк с дрожью увидела, как змейка легонько дёрнулась, высунула и быстро убрала язычок. Снэйк издала какой-то хриплый звук, больше похожий на стон, чем на рыдание. Она от души понадеялась, что это лишь рефлекторное сокращение мышц. Тем не менее взяла травку в ладони, Бережно, осторожно и, склонившись над ней, прикоснулась губами к прохладным зелёным чешуйкам. Потом стиснула зубы, сильно, резко, перекусив травки хребету основания черепа, и холодная солоноватая кровь оросила её язык. Если змея и была ещё жива, то это убило её мгновенно. Она взглянула на родных Стевина, на Аривина. Мертвенная бледность покрывала их лица, но Снейк не тронул их страх, и ей было плевать на их сочувствие. «Такое маленькое существо», — скорбно проговорила она, — «маленькое существо, которое было способно дарить покой и забвение, и только». Снейк помолчала, глядя на людей, затем повернулась, чтобы уйти в палатку. «Нет, стойте!» Седовласый приблизился к ней и положил руку на плечо. Снейк отшвырнула ее. «Мы дадим вам все, что вы пожелаете. Только оставьте ребенка в покое!» Снейк задохнулась от ярости. «Я должна погубить Стевена из-за вашей тупости!» Седовласый сделал движение, чтобы удержать ее, но она изо всех сил толкнула его плечом в живот и, пулей влетев в палатку, пнула саквояж. Грубо потревоженный песок яростно свернулся в кольцо на полу. Когда кто-то попытался войти, он зашипел и затрещал погремушкой с такой силой, что сама Снейк изумилась. Однако она даже не потрудилась обернуться. Нагнувшись, она украдкой вытерла слезы рукавом, прежде чем Стивен успел заметить что-либо, и опустилась подле него на колени. «Что-то случилось?» Конечно, он не мог не слышать возбужденные голоса на улице и возню. «Ничего, малыш», — успокоила его Снейк. «А ты знаешь, что мы пришли к тебе через пустыню?» «Нет», — в восхищении прошептал мальчик. «Было очень жарко и совсем никакой еды. Вот травка и отправилась на охоту. Она была просто ужасно голодная. Давай пока забудем о ней и начнем, хорошо?» «Я никуда от тебя не уйду». Стивен казался совершенно измученным. Он был явно разочарован, но у него не хватило сил возражать. «Хорошо». Голос его прошелестел, как песок, сыплющийся сквозь пальцы. Снейк сняла дымку с плечей и отдернула простыню. Опухоль выпирала из-под ребер, деформируя грудную клетку. Она сдавливала жизненно важные органы, вытягивая из них соки, взрастая как на дрожжах, отравляя весь организм. Придерживая дымку у головы, Снег пустила ее на грудь к ребенку, позволив кобре потрогать и понюхать его. Держать приходилось крепко. Недавний скандал взбудоражил змею. Когда песок затрещал погремушкой, кобра вздрогнула. Снег погладила дымку, успокаивая ее. Постепенно воспитанные и натренированные рефлексы возвратились, подавив природные инстинкты. Дымка замерла, когда ее язычок коснулся опухоли, и Снейк разжала пальцы. Кобра отдернулась и ударила, как это делают все кобры, вонзив ядовитые зубы на всю глубину. Потом отпустила Стевена. И снова вонзила для верности и сжала челюсти, словно жуя свою жертву. Стевин вскрикнул, однако руки Снейк крепко держали его. Только когда кобра полностью опустошила смертоносные мешки, Снейк ослабила хватку и отпустила мальчика. Кобра подняла голову, огляделась, убрала капюшон и заструилась по полу, вытянувшись в почти идеально прямую линию к саквояжу, чтобы нырнуть в тьму своего тесного отделения. «Ну вот и все, Стивен. Теперь я умру? Нет, Снейк покачала головой. Во всяком случае, не теперь. Думаю, через много-много лет. Она достала из висевшего на поясе мешочка склянку с каким-то порошком. Открой -ка, рот. Стивен покорно повиновался, и Снейк насыпала порошка ему на язык. Это снимет боль. Снейк положила кусочек мягкой ткани на неглубокие сдвоенные ранки, не вытирая кровь, и повернулась, чтобы уйти. «Снейк, ты разве уже уходишь?» «Я не уеду, не попрощавшись. Даю тебе слово». Ребенок откинулся на подушку, глаза его закрылись. Лекарство брало свое. Песок мирно лежал на полу, свернувшись кольцами. Снег постучала по полу, подзывая его. Он подполз и неохотно позволил положить себя в саквояж. Снег защелкнула застежку, подняла сумку. Но она показалась ей странно пустой и легкой. На улице за палаткой послышался шум. Клапан палатки резко отдернулся. В проеме показались головы родных Стевена и еще нескольких человек. Однако сначала в палатку просунулись палки. Снэйк поставила саквояж на пол. Все сделано. Они вошли. Аривен был среди прочих, но руки его оставались пустыми. «Снэйк!» — вымыл он, и в голосе его прозвучало такое отчаяние, жалость и смятение, что Снэйк не смогла до конца понять его чувства. Он оглянулся. За его спиной стояла мать Стевена. Аривен обнял ее за плечи. Он бы все равно умер. Независимо от того, что случилось сейчас, малыш бы не выжил. Женщина в ярости отшвырнула его руку. «А может, выжил бы! Болезнь могла пройти сама по себе! Мы...» Она не смогла продолжить. Невыплаканные слезы, которые она пыталась скрыть, душили ее. Снэйк ощущала их движение. Они подступали, Они окружали ее. Аривин сделал было шаг вперед, но остановился. Он явно хотел, чтобы она сама оправдалась, защитила себя. «Вы умеете плакать? Хоть кто-то из вас», <плакать> — прошептала она. «Тогда плачьте. Обо мне и о моей беде, о моем горе. Или о вас самих и вашей вине, или о них» маленьких беззащитных созданиях и их муках. Снэйк чувствовала, как слезы струятся по ее щекам. Но они не поняли ее. Вид ее слез оскорблял их чувства. Люди отступили, все еще боясь ее, однако пытаясь собрать свою волю. Снэйк больше не было нужды сохранять деловитое спокойствие, которое она, словно маску, нацепила на себя ради ребенка. «Какие же вы глупцы!» Голос ее сорвался. Стивен, И тут в палатку хлынул слепящий солнечный свет. «Пропустите меня!» Послышался чей-то повелительный голос. Люди, окружавшие Снейк плотным кольцом, расступились, давая проход предводительнице. Та вошла и встала подле Снейк, не обращая внимания на саквояж, который почти что касался ее ноги. Стивен будет жить. Голос ее был тихий, спокойный, почти ласковый. Я не могу пока сказать наверняка, ответила Снейк. Но думаю, да. Уходите все. Оставьте нас наедине. Люди осознали смысл ответа Снейк скорее, чем приказание предводительницы. Наконец они растерянно озираясь, опустили палки и медленно друг за другом потянулись к выходу из палатки. Только Аревин остался. Силы, поддерживавшие Снейк в минуты опасности, иссякли, ноги у нее подкосились. Она уткнулась лицом в ладони, склонившись над циквояжем. Предводительница опустилась перед ней на колени, прежде чем Снейк успела остановить ее. — Благодарю тебя, — прошептала она. — Благодарю. «Поверь мне, очень жаль, что так вышло». Предводительница обняла Снейк и привлекла ее к себе, и Аривин, встав на колени, тоже обнял ее. Снейк била нервная дрожь, и так они стояли, обнявшись втроем, пока рыдания Снейк не утихли. Потом Снейк заснула, буквально свалившись от изнеможения, в палатке рядом со Стевеном, держа мальчика за руку. Люди племени наловили для песка и дымки множество маленьких зверьков. Они дали Снег пищу и все, что ей было нужно, и даже воду, столько, что она даже смогла искупаться, хотя это, наверное, полностью истощило их запасы. Проснувшись, она обнаружила рядом с собой Аривина. Тот спал, распахнув балахон, потому что в палатке было ужасно жарко, и пот его грудь и живот. Жесткое суровое лицо его смягчилось во сне, и он казался усталым и беззащитным. Снэйк хотела было разбудить его, но потом передумала и, покачав головой, повернулась к Стивену. Она ощупала опухоль. Опухоль словно подтаяла, съежилась, рассасываясь под воздействием преобразованного яда кобры. Это немного утешило убитую горем Снэйк. Она убрала светлые волосы с лба ребёнка. «Я больше не буду говорить неправду, малыш», — прошептала она. «Мне пора. Я не могу здесь оставаться». Снег необходимо было отдохнуть хотя бы ещё дня два-три, чтобы окончательно справиться с действием яда песчаной гадюки. Но лучше она поспит в каком-нибудь другом месте. Стивен, Он отозвался всё ещё во власти сна. «У меня уже не болит». Я очень рада. Спасибо тебе. Прощай, Стивен. Когда проснешься, помни, что я тебя будила. Я не ушла, не попрощавшись. До свидания. Пробормотал он, снова погружаясь в дрему. До свидания, Снейк. До свидания, травка. Глаза мальчика закрылись. Снейк подняла с пола саквояж и с минуту стояла, глядя на Аревина. Он не пошевелился. Раздираемая сожалением и благодарностью, Снейк выскользнула из палатки. Надвигались сумерки, неся с собой длинные неясные тени. Снейк отыскала своего тигрового пони, привязанного рядом с охапкой соломы и посудиной с чистой водой. Рядом с ним на земле стояли раздувшиеся от воды бурдюки, Через луку седла были перекинуты новые балахоны, хотя Снэйк отказалась от платы. Зачуяв хозяйку, пони издал негромкое ржание. Снэйк почесала его полосатые уши, затянула подпруги и приторочила к седлу поклажу. Ведя пони под узцы, она побрела туда, откуда пришла, на восток. «Снэйк!» Снэйк перевела дыхание и оглянулась. Арвин стоял спиной к солнцу, и лучи его обрамляли фигуру юноши алым ореолом. Волосы рассыпались по плечам, смягчая суровое выражение лица. «Ты должна уйти?» «Да». «Я думал, ты не уйдешь, пока...» «Я так надеялся, что ты побудешь у нас хотя бы еще немного. Здесь есть другие племена, другие кланы. Они тоже нуждаются в твоей помощи». Если бы всё сложилось иначе, я бы осталась. Наверное. Но они очень испугались. Я предупредила, что травка не причинит вреда. Но они увидели её зубы, и... Они не могли знать, что она всего лишь дарует забвение и облегчает смерть. И больше ничего. Ты не можешь простить их? Я не могу это пережить, потому что их вина. Это моя вина. Арвин, я поняла их слишком поздно. Ты же сама говорила, что не можешь знать все обычаи, существующие на Земле. Арвин, я теперь ни на что не гожусь. Я беспомощна, как колека. Без травки я не могу лечить, не могу помогать людям. У нас ведь так мало, очень мало таких змеек, дарующих забвение. Теперь я должна пойти к своим учителям и рассказать им все. Рассказать, что лишилась своей травки. Может быть, они сумеют простить мне мою глупость. Знаешь, они редко дают воспитанникам такое имя, какое дали мне. А теперь я так их разочарую. Позволь мне пойти с тобой. Снег вдруг испытала неодолимое желание сказать «да». Она помедлила, проклиная себя за слабость. Они могут отобрать у меня песка и дымку и вообще прогнать меня. И ты тоже станешь изгоем. Лучше оставайся здесь, Сяровин. Меня это не страшит. Потом ты станешь думать иначе, и вскоре мы возненавидим друг друга. Я ведь совсем не знаю тебя, а ты меня. Нам нужен покой и время, чтобы познать друг друга. Он приблизился к ней и обнял ее. Некоторое время они стояли молча, прижавшись друг к другу. Когда он поднял голову, На щеках его блестели слезы. «Возвращайся», — попросил он. «Как бы ни обернулось дело, прошу тебя, возвращайся». Снейк вздохнула. «Я постараюсь. Жди меня весной, когда улягутся ветры. А если я не приду и на следующую весну, забудь обо мне. А я забуду о тебе, если буду жива». «Я буду ждать тебя», — коротко ответил Аровин и больше не сказал ничего. Снейк подобрала повод и побрела по пустыне.